Некоторые разошлись по шалашам, а другие разбрелись по лесу или прилегли соснуть по русскому обыкновению. Караульщик кончил свою работу, встряхнул свою рухлядь, полюбовался за платою, приколол к рукаву иголку, сел на пушку верхом и запел во все горло меланхолическую старую песню. «Не шуми, мать и зеленая дубровушка, не мешай мне молодцу думу думать и.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 а Степка стал расхаживать по валу. В шалаше, из которого вышла старуха, за перегородкою раненый Дубровский лежал на походной кровати. Перед ним на столике лежали его пистолеты, а сабли висела в головах. Землянка устланная и обвешана была богатыми коврами, в углу находился женский серебряный туалет и трюмо. Дубровский держал в руке открытую книгу,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 Тогда услышали шум приближающейся команды. Оружие блеснули между деревьями. Человек полтораста солдат высыпал из лесу и с криком устремились на вал. Дубровский приставил фитиль, выстрел был удачен. Одному оторвало голову, двое были ранены.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 оставив во рву человек 20 раненых товарищей. Рукопашный бой завязался, солдаты уже были на валу, разбойники начали уступать, но Дубровский подошед к офицеру, приставил ему пистолет ко груди и выстрелил. Офицер грянулся навзничь, несколько солдат подхватили его на руки и спешили унести в лес. Прочие, лишась начальника, остановились.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 После сей речи он оставил их, взяв с собою одного. Никто не знал, куда он девался. Сначала сомневались в истине сих показаний. Приверженность разбойников к атаману была известна. Полагали, что они старались о его спасении. Но последствия их оправдали. Грозные посещения, пожары и грабежи прекратились. Дороги стали свободны.